Глава 12. Радуга над морем. 1. Елена Николаевна Прокудина вторично вышла замуж 4 года назад. И всё это время она стойко хранила верность нынешнему супругу, игнорируя попытки местных воздыхателей заплести невинное дружеские отношения с женой начальника акцизного управления в Тугую Косу интимных встреч. Да и что они могли ей дать? Деньги, смешно. Дворянин по происхождению Константина Накенч Прокудин был достаточно состоятельным человеком. История его прежней семейной жизни настолько счастлива, насколько и печальна. 15 лет назад его жена и юная дочь отправились на воды. Обычно отдыхающие собирались в экипажах у Тифлисских ворот. И в сопровождении казачьего разъезда несмешно ехали в Кисловодск. Такие меры предосторожности были не лишними. Несмотря на то, что Кавказская война давно закончилась, её отголоски время от времени ещё раздавались в бескрайних Ставропольских степях. Неприученные к систематическому труду горцы нет-нет да и пускались в привычный для них разбой на почтовом тракте. Казаки были единственной силой, способной не только обеспечить спокойствие отправляющейся на отдых публике, но и тут же покарать обнаглевших преступников. С местными туземцами они не церемонились, и острые шашки урядников-махместров и подхарунжих со свистом опускались на головы темнобородых грабителей, стоило хоть одному из них во время погони попытаться дотянуться до притороченной к седлу винтовки. В этот злополучный день Марея Львовна, супруга Константина Инакитича, всё никак не могла определиться со своим бесчисленным гардеробом: шляпки с эгретками, платья, мантийки, горжетки, митенки, тюрлюрлю, кофточки и блузки. Одним словом, ко времени отправления экипажей следующих на курорт в сопровождении охранного эскорта её коляска опоздала. На лошади были свежими, автомедон молот и горяч, а уверенность в том, что две вороные принадлежащие надворному советнику Прокудину в два что-то догонят растянувшиеся чуть ли не на версту длинную вереницу экипажей, была почти стопроцентной. Почти. Но кто мог представить, что у ещё пахнущего свежевыделенной кожей фиакра неожиданно лопнет ось? И сломается круг. Разбойники в чёрных овчинных папахах появились из-за холма неожиданно. Они ехали шагом и криво посмеивались. Кучера, бросившегося на супостатов с плетью, горцы изрубили на куски. Женщин увезли с собой. А через 2 дня казачий разъезд подобрал на дороге обезумевшую от горя белую, как снег, босоногую старуху, в которой уже невозможно было узнать 35-летнюю светскую львицу, жену надворного советника Прокудина. Рассудок к ней так и не вернулся, и спустя месяц страдалица смиренно упокоилась в отделении для душевнобольных Александровской лечебницы. Константин Аннокентич Лично исходил с казачьим отрядом немало горных троп и ущелий, но все попытки отыскать пропавшую Оленьку ни к чему не привели. Но, как рассказал старый чабан из далёкого чеченского аула, местные жители прозвали одну бездонную пропасть Ольгинской, по имени русской девушки, которая бросилась в бурлящую реку, предпочтя долгим издевательствам. скорую смерть. В том же году на Даниловском кладбище в Ставрополе выросли два могильных холмика и появилась каменная часовня в память рабынь Божьих Марии и Ольги. Люди приходили, ставили свечи и молились за упокой невинно загубленных душ. Через 11 лет после той жуткой трагедии статский советник Прокудин возвращался со службы. Проходя по аллее Николаевского проспекта, он обратил внимание на пленительную красавицу, примастившуюся на лавочке. Дама сидела в совершеннейшем одиночестве и беззвучно плакала. Крупные жемчужины слез выкатывались из больших черных глаз и А из-под элегантной шляпки выглядывало миниатюрное мраморное ушко с едва заметной родинкой на мочке. Константинна Кентич опешил. Точно такая была у Марии. Незнакомка и впрямь походила на его жену, только несколько моложе. Не говоря ни слова, он присел на другом конце скамьи. Дама смутилась, Быстро встала и пошла вниз по липовой аллее. Не смея приблизиться, он проследовал за ней до самого дома, который находился в европейском переулке. От дворника он узнал, что красавицу звали Елена Николаевна Владимирская. Её муж не вернулся из японской компании. Жила она на скромное пособие. Всю ночь статский советник не спал, а на утро он послал вдове букет алых роз с визитной карточкой. Но Елена медлила, потому что память о недавнем возлюбленном была ещё жива. 2 года назад, получив похоронное письмо, она ещё несколько месяцев не снимала траурного платья. Предложение уже не молодого вдовца застала её в расплох. Она надеялась, что Господь пошлёт ей нового избранника, такого же горячивого и внимательного, как погибший в рукопашной схватке подпоручик. Она всё ещё не могла его забыть, и в памяти дымным облаком всплывали картины их счастливого прошлого. Даже после свадьбы Алексей продолжал ухаживать за Еленой точно так же, как и раньше. Это удивляло и восхищало, ведь голантный супруг большая редкость. И если женихи ещё сажают в карету невест, то мужья обычно передают эту обязанность лакеям. Да вот только остался молодой офицер лежать где-то там под ляояном. А время шло. Цветы от нового вздыхателя доставлялись. Пауза затягивалась. и надо было принимать решение. Хмурым осенним утром, когда косой дождь постучал в окно, а почуявшая холод мышь заскреблась под половицей, вдова благосклонно приняла предложение. Они венчались в Казанском соборе. А всего через 2 месяца новый муж получил действительного статского советника и хорошую должность, в отличие от своего предшественника, Прокудин на новом месте подношений не брал. Видимо, у каждого здравомыслящего чиновника наступает момент, когда репутация становится дороже ещё одной тысячи рублей. Всё бы хорошо, но память о прошлой трагедии не давала покоя. Константин Накентич до сих пор винил себя в том, что в тот злополучный июльский день 1895 года он отпустил экипаж без охраны елена чувствовала сердцем что новый благоверный любит не её а бывшую жену в ней с того самого времени между супругами пролегла полоса отчуждения они никогда не ссорились но и не мирились горячо он даже не ревновал елену на красивый цветок Всегда будут засматриваться те, в чём огороде он не растёт, говаривал иногда Константин Инакенч, усмехаясь при этом уголками старческих губ. Но однажды на журфиксе он всё-таки не выдержал. И когда заразительный смех жгучей брянетки донёсся из дальнего уголка зала, начальник акцизного ведомства бросил в сторону жены взгляд такой испипеляющей силы, что она сразу умерила игривость. Жизнь продолжалась. День пролетал за днём, месяц сменялся месяцем, а молодой женщине всё больше хотелось настоящей, возвышенной сердечной романтики, той, о которой писали господа Бальзак и Мопассан. Потенциальные любовники всегда были рядом, но влюблённых не было. Купцы Толстосумы Женатые надворные и коллежские советники к возвышенным чувствам были явно не расположены. Они смотрели на аппетитную даму как на изысканное и утончённое блюдо, ответ, которое, по их мнению, стоило к тому же немалых денег. Елена это видела и потому отвергала любые ухаживания, оставив очередному саладону на прощание волнующий аромат гарлен. и очаровательную улыбку. Тактичные отказы увеличивали число воздыхателей, и это, разумеется, ее ничуть не огорчало. А разве есть на свете женщины, которые не любят находиться в центре внимания? Она больше не проверяла мужа на ревность и никогда не рассказывала ему о навязчивых поклонниках. Привлекательная мадам... Научилась искусно скрывать тлевшее внутри чувство за фасадом ледяного спокойствия и неприступности. Всё в жизни разом переменилось, и на смену дешёвым ситцевым платьишкам жены бедного подпорутчика пришли новомодные наряды из столичных магазинов и самые дорогие модистки. Полудрагоценные камни сменились бриллиантами, но первое обручальное кольцо она сохранила. Хоть и пришлось изменить его до неузнаваемости, маленькой зелёной изумруд, пришлось весьма к месту, и муж ничего не заметил. Да он никогда и не пытался вникать в эти мелочи, а просто потакал каждому её капризу. Последнее время во сне всё чаще приходил Алексей. Надо бы свечку поставить ему в храме Зоу Покой и заказать службу, тяжело вздыхая, мысленно рассуждала она. А вчера под утро Елена вдруг проснулась от того, что сквозь шум морской волны ей послышался добрый голос любимого Алёши и струнный перебор гитары. Маленькая, но горячая слезинка сразу же скатилась по щеке. Мысли унеслись назад, в далёкое счастливое прошлое. от которого остались лишь одни воспоминания, ставшие почему-то такими же нереальными, как разрозненные акварельные картинки раннего детства. Выйдя на палубу, она пристально вглядывалась в парящую туманную дымку, ожидая, что из неё вот-вот выплывет знакомое, всегда улыбающееся лицо с ямочкой на подбородке. Госпожа Владимирская Позвольте подарить вам эти несколько строк, написанных бессонной ночью вашим преданным обожателем. Улыбаясь, всы, острил Алексей, картинно заведя за спину левую руку, он принимался декламировать. Как млечный путь, любовь твоя во мне мерцает влагой звездной в зеркальных снах над водной бездной алмазной пытки затая. и жаль мне ночи, оттого ль, что вечных звезд родная боль, нам новой смертью сердце скрепит, как синий лед мой день. Смотри, и меркнет звезд алмазный трепет в безбольном холоде зари». Он дважды или трижды забывал слова, подглядывая в вырванный из невы листок. И она, конечно же, понимала, что... что сие авторство было у кого-то позаимствовано, как потом выяснилось, строки принадлежали Максимилиано Волошину. Она хохотала безудержно, подшучивая над незадачливым плагиатором, а он оправдывался, смеясь вместе с ней и разливал в широкие чайные стаканы шипучее ай. Та журнальная страничка так и осталась у неё как память. как живое свидетельство того что счастье было она давно выучила памятные строки наизусть и они звучали в ней помимо воли и в них она различала его живой голос елена стояла на палубе одна всматриваясь в горизонт закутанный дымной мглой как вдруг услышала как млечный путь любовь твоя Во мне мерцает влага известной, В зеркальных снах над водной бездной Алмазность пытки затая. Стихи были те же, Но голос был не Алешин, а чужой. Она обернулась и увидела перед собой Соседа по столику. От волнения у него подергивался кадык, А под левым глазом билась маленькая синеватая жилка. «Ты...» Слёзный свет в тьме железной. Ты горький звёздный сок, а я? В этих словах, расставленных в определённой последовательности, в их ритмическом звучании таилась совсем необычная мелодичная красота, как если бы во время появления радуги с небес неожиданно зазвучала музыка Моцарта. Женщина беззвучно заплакала. И крохотные слезинки покатились из очаровательных глаз. Незнакомец тут же бросился к ней и принялся успокаивать, осыпая руки, плечи и шею красавицы нежными поцелуями. Всё остальное было как в тумане. Он горячо шептал ей ласковые слова, она совсем вяло сопротивлялась, что-то говорила, о чём-то просила, а потом пошла с ним.